Глава 8 Адрес наблюдал за девчонкой. Ему не нравилось ни как она выглядит, ни те эмоции, которые вызывает. Все в ней казалось неправильным, тем, что не должно быть у простолюдинки. Во-первых, слишком смелая. Не боясь, смотрела в его глаза, отвечала спокойно, с достоинством. По сути, должна была дрожать от страха, кланяться, и не сметь подать голос, но все было наоборот. Вывод напрашивался простой. Или помощница мастерски владеет собой, или она защищена внутренней силой. Поведение служанки напомнило ему вчерашнее приключение на дороге. Там тоже была дерзкая девчонка, которая посмела возразить господину. Особенно ее оскорбило обращение Йоши. А что, если это одна и та же нищенка, подумалась вдруг? Адрес оглянулся. Девушка замыкала шествие и глазела по сторонам. Выглядела она при этом странно, когда проходила мимо аудитории темных сил, посмотрела на пол. Да, там клубился туман, но видеть его мог только человек, обладающий даром. А когда шли мимо лаборатории ядов и отваров, принюхалась и на миг зажала нос. И опять же, Обычный человек не почувствовал бы запахи. А уж слышать крики закованных магией чудовищ не может даже он. Но служанка азата нахмурилась и напряглась. Это все настораживало, будило подозрение. Тем более, что внутренняя энергия сходила с ума, когда эта девушка была рядом. «У нее есть дар», — складывал одно к другому адрес. «Точно есть». И в этом он убедился, как только ректор привел всех в библиотеку. Девушка повела себя неожиданно. Она вдруг напряглась, вытаращила глаза и бросилась к полкам с книгами. Да и тени лежали смирно. Откуда-то налетел ветерок, зашелестел страницами, книги зашевелились. Одна сорвалась с места и опустилась прямо в ладони нищенки. Это стало последней каплей. Адрес выскочил вперед, отобрал книгу и вернул ее на место, решив непременно разоблачить парочку мошенников. Да по Азату и видно было, что тот сходит с ума от страха. «Это она владеет магией», — заявил он ректору. И она дала ответ господину Азату. «Твои слова без доказательств пусты», — спокойно сказал верховный маг. Он прошел вдоль полок с рукописями, провел рукой, И бунт страницу успокоился, шелест прекратился. Ректор вернулся к столу, сел в кресло. Есть доказательства. М -м, прошу. Мак Каталей протянул руку к диванам, стоявшим у стены. Адрес и сувер сели. Азад и помощница остались на месте. Они переглядывались, но молчали. Остынь, шепнул ему сувер. «Далась тебе эта девчонка?» «Ты еще не знаешь. У Азата самый лучший ответ». «Ого, и что?» «А то он не владеет магией». «Откуда ты это взял?» «Из наблюдений». «Ну, еще рано делать выводы». Адриас, я жду», — напомнила себе ректор. «На чем основано твое заключение?» «У девушки есть дар». «Что ж, это не нарушение закона». Король разрешил в этом году обучаться простым людям в качестве помощников. «Нет, вы не понимаете!» – горячился адрес. «У нее есть дар, а вот у него...» – длинный палец указал на Азата. «Нет!» – «Тогда вопрос. Как он сумел настолько точно дать ответ?» Наступила тишина. Все обдумывали сказанное. Азат стоял бледный, как полотно. Девушка держала его за руку. Сувер ухмылялся и потирал ладони, предвкушая развлечение. Адрес торжествующе смотрел на всех. Лишь ректор задумчиво перебирал письменные принадлежности. Наконец он поднял голову. «Твои слова — не доказательство, а вымысел, причем очень низкого качества. Очевидно, что этот молодой человек — широкий взмах руки — Хорошо воспитан. Вопрос взят из высказывания известного философа древности. Азат мог где-то его увидеть и прочитать. Да-да, я читал, отчаянно закивал Азат. Готовился. Но, не сдавался президент. Мне нужны факты, оборвал его ректор. Когда мы проходили по коридору, азат не реагировал на проявление магии, а девушка ее чувствовала. «Неправда!» — вскрикнул Недерсель. «За черной дверью кто-то стонал, от зеленой шел отвратительный запах, а низ коричневый покрывал туман». «Даже так?» — удивилась девушка, — «а я ничего не заметила». «А почему же ты возле зеленой двери закрыла нос?» Хм, «Не знаю». Вилли посмотрела ясными бирюзовыми глазами. «Просто зачесался». «Тогда почему от тебя не было реакции?» Президент повернулся к казату. «Я просто хорошо держу себя в руках», — ответил с достоинством тот. «Ты держишь в руках! Не смеши меня!» Андреас, ты перегибаешь палку!» — стукнул ладонью по столу ректор. «Ещё доказательства есть?» «Конечно! Вы видели, как книга древних знаний бросилась в руки девчонки?» «Нет, не видел. Мне показалось, что девушка сама ее взяла». «Скажи, милая, как было?» — ректор повернулся к Вилли. «Да, да, это я. Я впервые вижу такие древние книги. Так захотелось подержать хотя бы одну. Вы позволите?» умоляюще посмотрел на ректора. Адриас от злости чуть не выхватил меч. Так вдруг захотелось избавиться от насмешливого взгляда. Конечно, но сначала тебе нужно поступить в академию. Ой, как не терпится! Господин, ваше священство, не слушайте ее! Она хитрая и изворотливая! Кипел президент. Не место таким в нашей академии! Адрес горячился. Его пылкая и деятельная натура не выдерживала долгого давления. Он знал, что прав. Знал, что его сувера и ректор водят за нос. Но доказательства, как волны, разбивались о рифы чужих слов. «В нашей академии учатся те, кто доказал, что у него есть талант», — спокойно ответил ректор. «Это да, но...» Верховный маг встал, подошел к Азату и протянул ему руку. Тот не смело вложил свои пальцы. «Поздравляю вас с успешной сдачей первого экзамена!» «А, правда!» – недорсель просиял лицом от счастья. «Я могу обрадовать отца?» «Поторопитесь! Министр Качабил Тенган-старший уже ждет вас за воротами!» «Ваше священство, вы отпустите их!» — подскочил Адриас. Но Сувер дёрнул его за ножны, заставил сесть на диван и удерживал, пока ректор провожал парочку мошенников к двери. Как только они скрылись в коридоре, друг набросился на президента. «Да ты спятил! Зачем так грязно играешь? Пусть развлекаются до поры до времени!» «Я так не могу! Как представлю, что Нищенко обманом попадет в академию, я готов убивать!» И в чем обман? А твоя магия спит? Неужели не чувствуешь? Нет, ничего необычного. Если уж верховный маг их принимает, ты зачем лезешь? Да, странно. Такое впечатление, что старик все понимает, но не хочет идти против королевского закона. Ну, вот видишь, он намного старше нас и мудрее. Предлагаю пока наблюдать. А дальше... Сувер загадочно поднял и опустил брови. Угол рта дернулся. Адрес замолчал, в бесиле опустил плечи и закрыл глаза. Он прекрасно понял намек друга и подумал. И правда, че я взбесился? Хорошо, наблюдаем. Завтра второе испытание? Да, кивнул Сувер. А вопрос по логике уже готов? Да, новый кивок. Сложный? Да. Чего ты заладил, как дятел? Да, да. А что ты хочешь услышать? Пора размяться. Адрес встал, потянулся, расправил плечи. Согласен. Сначала в салон мадам Вергены. М -м, можно и туда. Или ты хочешь встретиться с Клементиной? Вопросу у Веры застал врасплох. За полдня Адрес даже не вспомнила о возлюбленной. Ни разу! Словно вычеркнул ее из своей жизни. Это настолько его поразило, что он изменил планы. Сначала Клементина. Они вышли из прохладной академии и тут же попали в послеполуденное пекло. Адрес приложил ладонь козырьком к колбу и оглядел площадь. Пусто. Только слуги снуют по своим делам. Оглашение результатов завершилось. «Новички разъехались». «Ну и где теперь искать Клементину?» «С досадой подумал он». «Да, дружище, кажется, мы опоздали», хлопнул его по плечу Сувер. «В салон?» Президент раздраженно дернул плечом, но пошел в сторону конюшин. Однако и в салоне мадам Вергены он не расслабился. Несмотря на то, что выпил Эля больше обычного, звук скрипок бил по ушам. От танцовщиц неприятно пахло потом, а высокий голос певицы казался визгом несмазанных спиц у колесницы. Он возлежал на шелковых подушках, с двух сторон его ласкали камелии заведения, но он ничего, кроме глухого раздражения, не чувствовал. Примечание. Камелии жрицы любви. Из головы не шла нищая помощница. Куда ни поворачивался, везде видел насмешливый бирюзовый взгляд, словно говоривший «Никогда не поймаешь меня! Никогда!» «Так! Вышли все!» Он махнул рукой, и девушки мигом исчезли. «О, темные силы!» — воскликнул Сувер. «Что с тобой сегодня?» «Не знаю. Все нутро просто горит!» Не могу расслабиться. Эк, как тебя эта нищенка задела. Вдруг встал, отряхнул одежду. Теперь и я ее ненавижу. Испортила ведьма. Такой хороший вечер. Слушай, а может, в пещеру ее? Оживился вдруг адрес. Спятил! Крякнул с досадой Сувер. Хочешь выдать себя с головой? Да и где ты девчонку искать собираешься? «В домика Чаобилов, конечно. Час быка давно уже пробил. Патрули кругом». «Чего мне эти патрули?» — махнул рукой адрес. «Как знаешь. Но я с тобой не пойду. Как ты собираешься объяснять высокородному министру, почему хочешь забрать служанку его сына ночью? Скажу по приказу его величества. А где приказ?» Адрес замолчал. «Доводы закончились». Сувер прав. Нет смысла торопиться. «Ладно, твоя взяла!» Он поднял кубок, наполненный Элем, и крикнул. «Эй! Есть там кто?» В комнату тут же вбежали камелии, заговорили, защепетали, как птички. И тут в голову президента ударила мысль. Он снова выгнал всех и повернулся к другу. «Сувер! А что там за логическое задание?» «Опять ты за свое!» «Нет, скажи!» «Да не помню я!» «Поехали в Академию!» Адрес вскочил, почувствовав вдруг прилив сил и азарт, который гнал его вперед. «Что ты хочешь сделать?» «За мной!» «Узнаешь!» «Ну, Академия!» Но Адрес уже его не слышал. Он бежал по широкой лестнице вниз, перепрыгивая через ступеньки, а его провожали удивленные взгляды знатных повес, пришедших развлечься и снять усталость. Ворота академии были закрыты, но, узнав старшекурсников, караульные пропустили их. Бросив поводья конюхам, друзья побежали к зданию. Они обогнули его со стороны заднего двора, пробрались между зарослями дикого винограда, овивавшего стену, и оказались у маленькой потайной двери. Попадемся же!» — прошептал Сувер, оглядываясь. На ночь академию закрывали не только крепкими засовами, но и магическими замками. Только преподаватели знали таинственный код. Адрес хитро прищурился и приложил палец к губам. «Посвети!» «Заметят же!» — Сувер спрятал руки за спину. «Ты же маг Света! Давай!» Друг вытянул руку, шевельнул пальцами, и на кончиках появились светлячки. Огня они давали мало, но достаточно, чтобы не заблудиться в темноте. Адрес раскрыл ладонь, быстро начертил на ней символ тени — столбик, над ним перекладину, а над ней круг — Символ задрожал, закачался, вытянулся в нить и, извиваясь, охватил по периметру дверь. Друзья услышали легкий щелчок, переглянулись. Сувер схватился за ручку и дернул. Дверь открылась бесшумно. Они вошли в здание. Оно жило ночной жизнью, стонало, свистело, стрекотало, завывало — Шелестело. Вот что-то пролетело рядом с адресом, задев его крылом. Он лишь вздрогнул, но не оглянулся. Быстро пошел по запутанным коридорам к кабинету ректора. По полу то и дело катились темные клубки плетений демонов-обманщиков. Они путались под ногами, мешали идти, запутывали, направляли не в те переходы. Адрес короткими стрелами энергии отбрасывал их с дороги и выбирал нужный путь. Асувер подпрыгивал, ругался, но плелся за другом. Наконец не выдержал и догнал его. «Что ты хочешь сделать?» Посмотрю на задание, потом решу. «Слушай, это уже перебор. Мак Каталей нам не простит. Я не хочу навредить, не бойся. Просто не понимаю, если Азату не помогала девчонка...» Значит, он знал ответ заранее. А это заговор против короны. Вот, взришь в корень, хохотнул президент. Раздражение и злость внезапно испарились. Он был полон сил бодрости и магии, которую хотел использовать во имя справедливости, отратил заряды на демонов-обманщиков. Дверь кабинета ректора была не заперта. Да и зачем ее запирать, если все духи мира сейчас охраняли Академию? Сувер посветил над столом. Адрес нашел приготовленное на завтра задание по логике. — Мда, простовато! — покачал головой он. «А, чё — А что там? Адрес показал написанную на листе задачу. Говорят, что два отца и два сына нашли на дороге три серебряные монеты и быстро поделили их между собой. Причем каждому досталось по монете. Как им удалось справиться с задачей? Примечание. Индийская логическая задача. Нормальная задача для новичков, пожал плечами Сувер. Если нет логического мышления, справятся далеко не все. Дело в том, что это задание мог кто-нибудь узнать. — А мы его заменим. — Ну что? Адрес метнулся к книжным полкам. Старинные рукописи заволновались, зашелестели страницами. — Тихо, успокойтесь, — протянул он руки. — Кто мне предложит задачку на парадокс? Тут же на его ладонь упала книга и раскрылась на нужной странице. Президент прочитал задачу, одобрительно крякнул и взялся за перо.